Глава четвертая. «Очень жаль, очень жаль», — повторил Бенуа. «Я вряд ли способен обеспечить вам эффективное лечение, но зато я подготовил для вас целый список моих очень серьезных коллег, которые, возможно, добьются большего. Разумеется, я введу в курс дела того, на ком вы остановите выбор. Таким образом, те занятия, что мы с вами уже провели, не пропадут даром». Смущенный Матье несколько секунд пристально смотрел в глаза своего психиатра. «Хотел бы я узнать причину вашего отступления», — проговорил он усталым тоном. Он только-только начал чувствовать доверие к Бенуа, и перспектива смены собеседника его встревожила. «Ну, это так, очень личное. Вы считаете меня несимпатичным, неизлечимым?» — с насмешкой произнес Матье. «Ни то, ни другое». Но я думаю... Послушайте, ведь это Тесс обратилась ко мне, и поскольку она очень за вас беспокоится, то постоянно спрашивает меня о вас. Ничего особенного, обычное любопытство. Она хочет знать, есть ли прогресс, стало ли вам лучше, всякое такое. А ведь я не всегда могу ей ответить, и все это создает довольно неловкую ситуацию. Будет лучше, если вашим лечением займется абсолютно посторонний человек, который не знаком с вашим окружением. и вы будете чувствовать себя более раскованным, да и мне станет куда проще. Тес, моя очень дорогая подруга». Последняя фраза заставила Матье вздрогнуть. Он уже и раньше задавался вопросом, а не было ли чего между ними двоими, пусть и в далеком прошлом. Но потом он быстро выбросил из головы эту гипотезу, хотя и видел, что Бенуа относился к Тес очень трепетно. «Ваша очень дорогая подруга», — проговорил Матье, — «это что, эфемизм такой?» Бинуа встал, не отвечая, возможно, чтобы избежать бессмысленной размолвки с пациентом, которым он больше не собирался заниматься. Он проводил Матье до двери, повторив свои извинения. «Возьмите список этих имен. Психиатру, которого вы выберете, будет достаточно мне позвонить». «Я не уверен, что захочу продолжать». «И вы совершите ошибку. Вы далеко не в порядке». «Но выздоровление может не произойти никогда». «С вами, честно говоря, я не почувствовал большого прогресса. Но если мне придется беседовать с психиатром в течение трех лет, чтобы почувствовать себя немного лучше, боже, да это же настоящая каторга!» Бенуай изобразил веселую улыбку, потом задумался на мгновение. «Послушайте моего совета, Матье. В принципе, я не должен был бы этого делать, но раз уж у нас с вами ничего не получилось, то это не имеет никакого значения». «Все, что мне удалось понять в вашем случае, это то, что вы нуждались в любви, и не за какие-то особенные достижения, а просто за то, что вы есть. Ваша бессознательная искала любви, которая ни в чем не могла бы зависеть от ваших успехов. Но в жизни вы всегда делали ставку на противоположное, поскольку страдаете неуверенностью в себе. Добиться чего-либо — это не главное. В конце концов вы к этому придете». То, что вы переживаете в данный момент, это очень тяжелый, решающий этап, но столь же и благотворный. Я желаю вам удачи в этом поиске и уверен, что вы справитесь». Матье счел излишним отвечать на эту пафосную речь. Поверил ли он ему? Доводы Бенуа были небезынтересны, но то, что они подразумевали, было обескураживающим. И потом Матье отнюдь не считал, что он недостаточно уверен в себе. А между тем... В один прекрасный день взял да и сломался, без каких-либо предвещавших это обстоятельств, и теперь он должен был непременно понять, почему это случилось. Как-то раз, сев в машину, он надолго задумался, прежде чем тронуться с места. По телефону Тесс всегда была с ним очень нежна, но уже куда менее радостная, словно он навсегда лишил ее веселости. Вероятно, Она охладела к нему из-за долгого его отсутствия и безразличия, и они словно бы начали постепенно отдаляться друг от друга. Неужели он из-за своей слабости допустит, что у такой прекрасной любовной истории будет печальный конец? Он все просил ее набраться терпения и подождать, но легко ли терпеть и ждать в 37 лет? В то же время он никогда ей ничего не обещал. До своей депрессии... он уже был готов сказать ей нечто более значительное, чем «просто я тебя люблю в преддверии ночи». Нет, он пока не допускал мысли о браке, он только хотел предложить ей пожить вдвоем, так как ему уже надоело, что у каждого отдельное хозяйство. Открыв для себя, что он в ней нуждался, что она стала занимать в его жизни все большее место, может, от этого он бессознательно и запаниковал? Не показалось ли ему, что он угодил в ловушку, раз он уже был готов отныне посвящать ей гораздо больше времени, которое придётся отнимать у любимого книжного магазина? Матье вдруг так захотелось увидеть Тесс, что он резко тронулся с места. В конце-то концов, ведь он не был болен, он вполне мог пригласить её куда-нибудь пообедать, например, в Гринью, кафе, которое она просто обожала, находившееся неподалеку от перевернутой баночки из-под йогурта. Он мог этим воспользоваться, чтобы сообщить ей, что Бенуа отказался от дальнейшей помощи ему. Впрочем, не слишком ли неловкий шаг? Не будет ли это выглядеть так, будто он, хотя и косвенным образом, перекладывает на нее за это ответственность? Да и вообще, уверен ли он сам, что ему так уж необходим психиатр? Припарковавшись рядом с магазином Тес, он почувствовал, что его энтузиазм иссяк, Размышляя, он проследил взглядом за фуникулером, поднимавшимся к высшей точке города. Что нового мог он сказать Тесс? На что был он способен в данный момент? Уж точно его не прильчало, затея пригласить Тесс переспать с ним у него в сент-адрессе или, что еще хуже, у нее дома. Издалека он посмотрел на маленькую витринку, где, как всегда, высилась груда ярко раскрашенных вещиц. Он разглядел фигуру Тесс, сновавшую туда-сюда, Ее рассыпавшиеся по плечам, переливающиеся в огнях лавки белокурые волосы. Раздираемый двумя противоречивыми желаниями, броситься к ней и в то же время поскорее удрать от этого места, он долго оставался в оцепенении. И вдруг увидел, как она выбежала из магазинчика, поспешно натягивая парку. «Матье! Матье!» Размахивая руками, она, перебегая улицу, громко выкрикивала его имя, не обращая внимания на машины. «Что ты здесь делаешь? Я так рада тебя видеть! Пошли, я не могу оставить магазин. Сейчас я сварю тебе кофе. Хочешь? Ты просто гуляешь или пришел ко мне?» Она говорила так много, и не потому, чтобы скрыть свое удивление, а чтобы не дать ему исчезнуть. «Кофе не нужно, спасибо. Я приглашаю тебя на обед. Конечно, если ты свободна. Можешь закрыться на два часа?» «О, конечно! Во всяком случае, толпы меня не осаждают». Тогда я отвезу тебя в Гринью. Он подождал снаружи, пока она опускала железную решетку. Ты забыла выключить свет, проворчал он. Неважно, мне так есть захотелось. Во время поездки они обменивались лишь банальностями, не желая затрагивать единственной важной для обоих темы. В каком душевном состоянии находился сейчас Матье. Усевшись за столик, они заказали тарелку креветок, улиток в качестве закуски. а затем филе трески со сливочным соусом. «Как же давно я не пробовал настоящей еды», — признался Матье. «Это только от тебя зависело. Представь, что не далее, как вчера, я заказал себе массу всяких чудесных вещей у бакалейщика. У меня их полный холодильник. Теперь я буду готовить себе разные вкусности». Тесс разразилась смехом, зная, что Матье был самым некудышным поваром на свете. «К тебе вернулся аппетит?» — не удержалась она от вопроса. С этой точки зрения, да, есть небольшой прогресс. Держа серую креветку в руке, она тщательно ждала продолжения и была разочарована его молчанием. Примечание. Серые, бурые или королевские, креветки, замороженные особым образом, отличаются очень нежным, изысканным вкусом. Конец примечания. А как насчет остального, Матье? Поневоле пришлось ей проявить инициативу. «Пока трудно оценить. Кстати, твой друг Бенуа от меня открестился». «Почему так?» «Должно быть, мой случай не слишком его заинтересовал», — осторожно ответил он. Она, казалось, была поражена, но не стала никак комментировать, а лишь спросила. «Ты намерен проконсультироваться у какого-нибудь другого психиатра?» «Вряд ли». «Но раз уж ты начал лучше себя чувствовать, нужно продолжить». Последние сеансы помогли мне начать думать о многих вещах. Может, мы просто не задаем себе правильных вопросов, а задаем совсем не те, что нужны? Препарировать как следует свое прошлое, увидеть в нем себя таким, каким ты был, и принять, согласиться на себя такого. Думаю, часть этого пути я уже прошел, но еще не до конца. Бенуа дал мне к этому ключ, и я должен суметь им воспользоваться. На лице молодой женщины откровенно читалось разочарование. Возможно, она рассчитывала, что во время этого неожиданного обеда Матье скажет ей, что проблема окончательно решена? Да и он очень хотел бы стать обладателем волшебной палочки, чтобы, взмахнув ею, удовлетворить ее желание. Но вся беда была в том, что он не собирался ей врать. Я слишком злоупотреблял твоим терпением до сих пор, Тэс, и теперь хотел бы оставить себе немного времени на восстановление, даже если оно мне и показалось слишком затянутым. Неужели мы не можем, наконец, вернуться к нашим нормальным, то есть прежним отношениям? Мне так тебя не хватало. Я очень тревожилась о тебе. Но ты гораздо лучше выглядишь, это уж точно, если не считать того, что тебе стоит нагнать немного жирку, а то ты стал слишком уж худым. «Как думаешь, не провести ли нам сегодня ночью вместе?» «Нет», — запротестовал он. «Подожди, ты слишком спешишь. Я пока ни в чем не уверен». Как ни странно, мысль провести с ней ночь заставила его резко отступить. Сумеет ли он по-прежнему заниматься с ней любовью, как тот мужчина, которого она помнила? Желание, которое он сейчас испытывал, могло мгновенно исчезнуть в тот самый момент, когда он заключит ее в объятии. Он претерпел столь многочисленные и жестокие перепады настроения за эти последние недели, что теперь уже боялся сам себя. Нет, ни за что на свете он не согласился бы подвергнуть себя еще и этому дополнительному унижению. Накануне и так ему пришлось оправдываться в участке. Нет, он не проявлял никакой жестокости, но ему пришлось защищаться от агрессивности Альберо де Льво. Впрочем, он не понимал, чего добивался от него этот тип. Копа хихикали, квалифицировав этот случай в качестве семейной ссоры. Тут Батье не выдержал и заорал, что у него с Дельво не было никаких родственных связей, ни близких, ни далеких. И нечего было давать этому делу ход как размолвки из-за наследства. В качестве доказательства он даже принес с собой документы о собственности на дом в Сент-Адрессе. Но когда он уже, кажется, полностью убедил копов в своей невиновности, Ему хватило глупости прибавить, что он ни под каким соусом не желает видеть этих людей возле своего дома, чтобы впредь ему не пришлось применять силу. Пустая, бесполезная угроза, без которой можно было обойтись. Покидая участок, он все думал, почему его так раздражали эти чертовы дельво, Возможно, из-за откровенного презрения, с которым они относились к Сезару. или из-за их желания хоть чем-нибудь поживиться, которого они даже не скрывали. У него не было ни малейшего чувства вины по отношению к этим людям, для него они оставались алчными чужаками. Кстати, он даже не упомянул о мусорном инциденте, потому что у него не было доказательств. Но теперь его единственными врагами, которые были ему известны, становились эти проклятые Дельво. Заметив, что Тес пристально смотрит на него, Несомненно удивлённая тем, что он словно пребывал где-то в другом месте, Матье заставил себя улыбнуться. «Меня вызывали в полицию по поводу одной дурацкой драки. Тебя? Когда и почему?» «Это неинтересно. Все уже улажено, во всяком случае, я надеюсь. Послушай, Тесс». Он взял ее руку и с нежностью сжал. «Самое большее, что он мог сейчас сделать, — это оставаться с ней честным. Мои чувства не изменились». Я по-прежнему в тебя влюблён, но ты же видишь, у меня ещё полно проблем, которые я должен преодолеть. Мне бы очень хотелось побыстрее вылезти из этой чёрной дыры, в которой я оказался, ходить с высоко поднятой головой, но для этого мне необходимо разобраться, почему я туда угодил. Следовательно, я не вправе требовать от тебя вечного терпения и ожидания. Это было бы не просто несправедливо, но и слишком эгоистично». Чувствую себя абсолютно свободной. Делай, что пожелаешь, если захочешь. Поставь на мне крест, если тебя окончательно достала эта ситуация. Ты слишком красива, чтобы так долго оставаться в стороне в режиме ожидания». Нервным движением Тесс убрала свою руку. «Это что, такой способ со мной расстаться, Матье? Ты что, не можешь назвать вещи своими именами? Ты собираешься меня бросить, да?» «Да нет же!» Я лишь объясняю, что считаю несправедливым продолжать делать вид, что ничего не произошло, как будто все снова станет прежним завтра или послезавтра. Да, я возвращаю тебе свободу, и вовсе не с легким сердцем, поверь, ты предпочитаешь ждать, когда, наконец, оно свершится, это изменение. Твое выздоровление! Да я не болен, черт возьми. Ах, вот как. Впрочем, я знал тебя совсем другим. И если ты полагаешь, что я обязана тебя бросить только потому, что ты не совсем в порядке, то, скажу я тебе, у тебя довольно убогое представление о любви. Т.С. До сих пор, по-моему, я не выла волчицей, не доставала тебя советами и предостережениями. Я просто оставила тебя переживать свою депрессию в твоем углу, ничего не требуя, как сочтешь нужным. Анжелика подсылала к тебе брата, бывшую жену, Она с радостью послала бы священника или очередного психиатра, чтобы помочь тебе выйти из маразма, в котором ты пребываешь. Я же, напротив, оставила тебя в покое. Да, я терпеливо ждала, забившись в своей конуре, когда, наконец, ты... Вот именно этого я больше всего и не хочу, чтобы ты для меня все это делала, томилась в ожидании. Словно ты ждешь моего выхода из тюрьмы. Господи, Тес, ты очень красивая, независимая и полная радости женщина. Ты совершенно не заслуживаешь, чтобы такой мудак, как я, был путами на твоих ногах. Ты стала для меня дополнительным источником чувства вины, а у меня их и так немало. То есть ты решил от меня отделаться под предлогом, что желаешь мне добра? Становишься в позу альтруиста? Так знай, твое поведение не только нелепо, но и недостойно. Бросив салфетку на стол, она так стремительно встала, что кресло с грохотом опрокинулось. Официант бросился к ним, чтобы его поднять, но Тесс уже выходила из зала. Она несколько раз ударилась о стеклянную дверь, прежде чем та распахнулась, но затем все таки ей удалось выйти. Матье был поражен, и все же речи не могло быть о том, чтобы пойти за ней. В таком свирепом состоянии она не стала бы его слушать. К тому же и ему больше нечего было добавить, он все сказал. «А ведь так ли уж нечего?» Какого черта он нацепил на себя личину благообразия? Зачем он всеми силами пытается вернуть свободу тому, кто его об этом не просит? Зачем было приглашать ее на обед и осыпать кучей комплиментов, если он при этом отказывался с ней спать? Господи, во что же он превратился? Можно подумать, что злобное, чуждое ему существо поселилось в его теле. Он подозвал официанта, попросил счет. И расплатился, не садясь тут же, чтобы побыстрее уйти. Забыв, что он приехал на машине, Матье пешком дошел до дома, где снимал квартиру. Поскорей бы разделаться с переездом, разобраться с мебелью, которую он перевезет в дом Сент-Адреса, а остальную продать. Оказавшись у себя, он с ужасом созерцал обстановку, в которой жил все эти годы. Целиком поглощенный книжным магазинам, он уделял слишком мало внимания обрамлению повседневной жизни. которая теперь показалась ему холодным и отчужденным. Диван с льняной обивкой кремового цвета, журнальный столик из дымчатого стекла, ковры с геометрическими узорами, архитектурные светильники. Когда он успел приобрести все эти новомодные бездушные вещи, не имевшие с ним ничего общего? Он решил не оставлять их себе, а сразу выставить на продажу, дав объявление на ebay или в уютном уголке. Примечание. Сайты, где выставляют на продажу поддержанные вещи. Конец примечания. Зато в спальне с удовольствием обнаружил свою коллекцию бронзовых статуэток животных. Уж им-то точно найдется место в доме Сезара. Например, их можно будет разместить на столешнице Камина. Он собирал их одну за другой в течение 20 лет, и все они были подписаны Бари, Меном, Ле или Томасом -Кортье. Примечание. Антуан Луи Бари, 1795-1875 годы, Пьер Жан Мен, 1810-1879 годы, Проспер Ле 1855-1924 годы, Томас Картье, 1879-1943 годы, Выдающиеся французские скульпторы анималисты, конец примечания. С неожиданным удовольствием он рассматривал их, каждую по несколько минут, вспоминая, что они были единственными объектами его интереса, помимо книг. Но как же давно он не просматривал каталоги продаж антиквариата в поисках интересной новинки. Сидя в изножье кровати, он подумал, что, по сути, и переезда-то никакого не будет. Коробки хватит для бронзы, другой для личных бумаг, а вся одежда поместится в пару чемоданов. Вернувшись в гостиную, он устроился за письменным столом и включил компьютер. Затем составил список вещей, которые собирался продавать и дал объявление. После этого он, побродив по нескольким сайтам, заказал два кресла в современном стиле с клетчатой обивкой, журнальный столик из промасленного тикового дерева, пару бронзовых ламп на консоли в виде полумесяца, большой персидский ковер, ультрасовременную индукционную кухонную плиту, американский холодильник, который выдает по требованию либо охлажденную воду, либо кубики льда. Удовлетворенный своими приобретениями, он отложил продолжение на потом и связался с банком, чтобы проверить баланс своего счета. Ничуть не удивившись, он отметил некоторое его снижение. Смирившись с этим, он все же сделал перевод, опустошив половину своего сберегательного счета. Все эти манипуляции отвлекли его от недавней ссоры с ТЭС. А теперь он вновь стал об этом думать. Может, ему следовало ей позвонить, извиниться, поехать к ней. Но разве что-то из этого могло изменить истину? Он не чувствовал себя способным пережить возможный крах в постели. И вот уже им снова начала овладевать привычная за последнее время усталость. Кстати, сегодня он был более чем активным, что бесспорно означало, что ему становится лучше. Однако размолвка Стес все испортила, напомнив ему, что он еще далеко не готов вернуться к нормальной жизни. Впрочем, он все еще не рассматривал возможность переступить порог своего книжного магазина, встретиться со служащими, взять бразды правления в свои руки. Опершись локтями о стол, он обхватил голову руками, чувствуя себя обессиленным. Не стоило ли действительно выбрать себе нового психиатра из списка, который предложил ему Бенуа? И почему все-таки этот последний решил самоустраниться? Имел ли он виды на Тес? Может, в этом и заключена причина, что он решил от него отказаться? А ведь он не без определенного шарма, этот тип. Правда, похоже, что в его жизни все складывается гладко, и он абсолютно в своей тарелке, чего никак нельзя сказать про Матье. «Да, старина», — сказал он себе, — «все они правы. Тебе стоит немного встряхнуться». Бессмысленная мантра. И он это знал. Матье выключил компьютер и решил, что возьмет его с собой. Надо обеспечить себе широкополосный доступ в интернет в сент-адрессе, и этого достаточно, чтобы перестать быть отшельником. Кстати, электронные письма от дочери и братьев не будут так сильно его раздражать, как звонки. Это навело его на мысль, что все эти дни он не звонил матери. Неужели его, вдобавок ко всему, покинуло даже чувство сыновнего долга? Я не хочу с ней разговаривать, потому что она корень всех моих проблем. Матье сказал это в полный голос, который так неожиданно громко прозвучал в его квартире, что это заставило его остановиться, хотя он уже собирался выходить. Ну вот, свершилось, произнес он уже гораздо тише. Наконец ты это сказал. Зеркало в прихожей отразило образ довольно тощего человека с компьютером в руках, заострившимися чертами лица, и затравленным взглядом. Конечно, он всегда должен был это знать, но вот, наконец, сформулировал. Тот факт, что он был отвергнут собственной матерью, всегда занозой сидел в его сердце. У него никогда не хватало смелости вырвать эту занозу, поставить раз и навсегда все на свои места в отношениях с ней. Никогда он не требовал объяснений, никогда не стремился услышать извинений или сожалений от нее, а делал вид... что между ними совершенно нормальные, даже теплые отношения. Он был великодушен от природы и занимался матерью гораздо больше, чем любой из его троих братьев, словно отдавая ей то, что сам ждал все время от нее. Но все это в глубине своей было фальшивым, неискренним. Он сам себя создал, создал вопреки матери, а может и на зло ей, на зло братьям, на зло целому миру, добиваться успеха, что Матье всегда и пытался делать. Стало его навязчивой идеей, будто он хотел доказать, насколько все они неправы, пренебрегая им. А поскольку само его рождение было столь явным и неприкрытым разочарованием, Матье и не мог действовать иначе, не мог не стремиться доказать обратное, но, как Бенуа ясно дал ему понять, он переоценил свои силы. Отвернувшись от зеркала, Матье вышел, хлопнув дверью. «Да не хочу я, чтобы мне его дарили. Я собираюсь его купить». Бенуа улыбался, в руке у него был графин декантер. Примечание. Графин для сливания и подачи вина. Конец примечания. «Это как раз то, что мне нужно», — добавил он. «Ты ведь знаешь, как я люблю готовить и подавать хорошее вина, когда принимаю у себя друзей». «Но почему я не имею права сделать тебе подарок?» — упрямилась Тесс. «Не имеешь. Ты хозяйка магазина, а я твой покупатель. Он подошел к кассе, положил перед ней две банкноты. «Почему ты отказался от Матье?» — спросила она, сдавая сдачу. «А, я так и знал, что ты задашь мне этот вопрос, на который ты не хочешь отвечать. Предположим, я усмотрел в этом некий конфликт интересов». «Из-за меня?» «Да. Вообще-то я не могу сказать, что совсем уж равнодушен к тебе. И когда я в этом окончательно убедился...» Признание тут же смутило ее. Чтобы придать себе уверенности, она схватилась за подарочную бумагу и принялась заворачивать графин. Но Бенуа ее остановил. «Не нужно упаковывать, ведь это лично для меня». «Послушай, Бенуа, мне кажется, я высказалась достаточно ясно. Наша история давно осталась в прошлом, и на сегодняшний день я люблю Матье. Иными словами, я не свободна». «Неужели?» «Не свободна, но все же одна». Не так ли? Да мне ведь многое не надо, ну разве что кое-когда сходить в ресторан, в кино или театр. Только не говори, пожалуйста, что ты предпочитаешь проводить время перед телевизором. Но в конце концов, почему все-таки я? Потому что ты прекрасная цветущая женщина, и к тому же я тебя никогда не забывал. Вряд ли у тебя есть недостаток в женщинах. Спасибо большое за комплимент. Ты правда считаешь меня... «Достаточно привлекательным. Ты очень соблазнителен, но мое сердце, к сожалению, занято. И сколько времени ты его собираешься ждать? А сколько, по-твоему, может ему потребоваться на полное исцеление, если, конечно, он не напорится снова на психиатра, который бросит его на полпути? О, какой же мерзкий камень в мой огород! Я прекратил наши с ним встречи потому, что не желал выслушивать разговоры о тебе». ибо пациенты имеют дурацкую привычку исповедоваться перед своими докторами. И потом я не хотел ежедневно отвечать на твои вопросы о том, как продвигаются дела у нашего дрожайшего Матье. Это было не только некорректно с точки зрения врачебной этики, но и страшно меня раздражало. Прости, что не предупредил тебя о том, что, посылая ко мне своего парня, ты рисковала возродить во мне воспоминания, от которых я с таким трудом избавился. Значит, я сделала только хуже, хотя надеялась на обратное. Но как я могла подумать, что это вызовет у тебя такой всплеск интереса? Ладно, я не собираюсь ссориться с тобой, Бенуа. Пусть все остается как есть. Ни за что. Дай мне шанс, хотя бы совсем крошечный, что мне удастся хоть немного самым невинным образом развлечь тебя. Ты же не предашь Матье, если просто выпьешь немного со мной. Не думаю, что ему это могло бы понравиться. Упрямилась она, отрицательно качая головой. «А ему и правда есть что тебе сказать? Может быть, предъявить на тебя свои права? До каких пор ты собираешься его ждать? По крайней мере, ты хотя бы завелась ткацким станком, чтобы тебе было чем заняться, несчастная ты Пенелопа». Примечание. По древнегреческому преданию, Пенелопа объявила домогавшимся ее женихам, что будет ждать мужа с войны, пока не закончит ткать саван своему свекру. Лаэрту и Токийскому. Но каждую ночь она распускала все сотканное за день, так ей удавалось обманывать их на протяжении трех лет, пока ее не выдала служанка. Конец примечания. Он окинул ее нежным и веселым взглядом, который некогда ее и покорил. Тес опустила графин в шарообразный пакет с эмблемой своего магазина и подала его Бенуа. «Послушай, ты — само олицетворение жизнерадостной женщины. «Не создана для жизни с мужчиной, погруженным в свою упоительную депрессию», — добавил он, взяв пакет. «По крайней мере, я не такой». Почему она тогда его бросила? Теперь уже она не могла точно вспомнить, но проговорила со значением, за которым могла скрываться какая-то давняя обида. «Ты все тот же упрямец, верно?» «Да, и горжусь этим». «Хорошо, а что бы ты сказала насчет молочного барашка или конфи из карамелизованного морского окуня в Тартарене?» Примечание. «Жареные кусочки рыбы или мяса в собственном соку в горшочке» и гаварский фешенебельный ресторан». Конец примечания. «Видишь, я стараюсь подсластить пилюлю». «Ну так я заеду за тобой завтра вечерком в час, когда ты обычно закрываешься». Бинуа. а потом я просто довезу тебя до дома и даже не сделаю попытки с тобой заигрывать, клянусь страшной клятвой». Чтобы не дать ей возможность отказаться, Бенуа в мгновение ока развернулся и тремя прыжками выскочил из магазинчика. Веселое позвякивание колокольчиков шторки поневоле заставило ее улыбнуться. В конечном итоге, в самой перспективе отведать гастрономических изысков в ресторане неподражаемого Жан-Люка Тартарена куда ей удавалось не так часто наведываться, не было ничего предосудительного. Бенуа умел быть приятным собеседником, он был тонким знатоком, истинным гурманом, мог придать беседе очаровательную непринужденность, а все это сулило ей приятное времяпровождение и только. И как он сумел догадаться, что она страшно истосковалась по развлечениям? «Завтрак с Матье в Гринью». оставил у нее горькое послевкусие пустого и бесполезного препирательства. Она не знала, когда они снова с ним увидятся, и вообще хочет ли он этого. Связь их неминуемо растворилась в бесконечной разлуке, в его постоянных отказах. Матье не желал, чтобы с ним обходились как с больным, но, несомненно, был болен. Ведь он до сих пор скрывался в Сент-Адрессе и ни разу не появлялся в книжном магазине. Неужели он не понимал, что разрушает одновременно и личную, и деловую жизнь? В каком состоянии будет он, если все-таки вырвется из этих месяцев маразма? Несмотря на все усилия, Тесс не смогла ему помочь, да и вряд ли кому-то удалось бы достичь этого. Должна ли она бесконечно лелеять свою надежду и продолжать ждать? Не имея ответа на все эти вопросы, она, однако, не видела в банальном ужине с Бенуа никакого предательства по отношению к Матье. В конце недели Матье получил заказанную мебель. А поскольку накануне он перевез свои личные вещи и бронзовую коллекцию на новую квартиру, теперь он вполне мог приступить к обустройству нижнего этажа. Ему пришлось дать большие чаевые мусорщику, чтобы тот вывез старую кухонную плиту и допотопный холодильник, ибо они годились теперь только для того, чтобы стать полноценным мусором. Едва уехал перевозчик мусора, как он тут же принялся все распаковывать, сам удивляясь, какое это доставляло ему удовольствие. На полу гостиной он расстелил ковер, разместил по обеим сторонам камина новенькие кресла, журнальный столик поставил напротив дивана, укрепил на стене консоль для ламп. Затем он с огромной тщательностью расставил свою бронзу, распределив статуэтки между консолью и каминной столешницей. Удовлетворенный. Матья отправился в кухню и обнаружил, что сначала нужно там как следует вымыть пол, прежде чем устанавливать новую технику. Отдуваясь от усилий, он налил ведро теплой воды, добавил туда моющее средство и нашел старое кухонное полотенце, которое решил использовать в качестве тряпки. Сосредоточенный на работе, он машинально действовал с каждой минутой все энергичнее, совершенно не думая об усталости. Неведомое прежде ощущение, что он обустраивает новое жилище, оживляет собственный дом, переполняло его счастьем. Когда в окно постучали, он едва не подскочил, выронив швабру. В бешенстве от того, что его снова побеспокоили, Матье с изумлением узнал в пришедшей Люси де Льво. Открыв рывком дверь, он увидел, что та явилась одна. «Здравствуйте», — мрачно проговорил он. Чего вы опять от меня хотите? Можно с вами поговорить? Альбера со мной нет. Вижу. Могу я войти? Холодно. После минутного колебания он ее впустил, закрыв за собой дверь. Поосторожней, пол мокрый. Люси, бросив удивленный взгляд в сторону кухни, спросила. Вы переезжаете? Нет, у меня уборка. Ну давайте говорите, зачем вы пришли. Она осторожно на цыпочках подошла к столу и села на одну из скамеек. Поскольку он не приглашал ее садиться, сам Матье остался стоять, давая понять, что он занят. «Альбер не должен был подавать на вас жалобу. Надеюсь, у вас не было особых неприятностей. Знаете, он такой вспыльчивый и страшно упрямый. То, что вы стали хозяином дома, толком за него не заплатив, буквально взбесило его. Ничего не поделаешь, таковы были условия сделки». Хотите верьте, хотите нет, но я предпочел бы, чтобы Сезар пожил подольше. Мне его очень не хватает. А вот манера говорить об этом, ваша и вашего братца, совсем мне не по душе. Мы не знали его так же хорошо, как вы, — допустила она. Я так и понял. Иначе вы бы оценили его как человека. В нашей семье у него была не слишком хорошая репутация, потому что он был с фантазией, не похожим на остальных, а также пьянчушкой, игроком, неотёсанным мужеланом. Но я пришла сюда не для того, чтобы говорить о нем. Полагаю, речь пойдет о деньгах». Она опустила глаза и крепче вцепилась в ручку сумочки, лежавшей у нее на коленях. «Знаете, господин Каррер, брат не успокоится, если вы нам ничего не предложите. Некая компенсация, даже символическая, думаю, примирила бы его с неизбежным». Брат никак не может поверить, что сделка была совершена законно, и он, разумеется, не прав, но у него это стало навязчивой идеей. Когда мы уехали из Йоханнесбурга, он был уверен, что у нас будет возможность завладеть чем-нибудь из имущества Сезара. Так как он вам продал дом, а также магазин, огромную махину в центре города, значит, на его счету должны были остаться деньги. Вот именно их отсутствие и кажется Альберу подозрительным. Матье воздел глаза к небу, раздраженный настойчивым, ноющим голосом Люси. «Обвиняете меня в нечестности?» «Не я, нет», — как будто извинилась она. Она казалась напуганной, ей было неуютно. Почему она пришла? Матье готов был побиться об заклад, что она была под пятой у брата и ничего не стала бы предпринимать, не посоветовавшись с ним. Не старалась ли она показаться ему хорошей, в отличие от плохого брата, как пара детективов, злой и добрый, в примитивных полицейских сериалах? Внезапно почувствовав усталость, Матье сел на скамью напротив, лицом к ней. «А что бы вы сделали на моем месте?» — вздохнул он. «Я вам ничего не должен, любой юрист это подтвердит, и вашему брату придется смириться с реальностью». С точки зрения морали, если бы вы были близки с Сезаром, питая он к вам хоть сколько-нибудь привязанности, но не успей составить завещание, возможно, это бы меня растрогало. Впрочем, не знаю. В любом случае, ничего подозрительного я не совершил. Напротив, Сезар страшно нуждался в деньгах. Как вы и сами сказали, он был заядлым игроком и боялся оказаться в конце жизни под мостом. Для него продажа дома с пожизненной арендой была спасением. Он мог жить до самой смерти у себя и не голодать. Если бы он продал дом сразу и кому-нибудь другому, он за одну ночь мог просадить все деньги. Он хорошо это знал и не доверял себе. Если бы вы раньше осмотрели это жилье, вы смогли бы представить, до какого состояния он его довел. Материальные удобства его абсолютно не интересовали. Но зато он прожил в этом доме всю жизнь и мечтал умереть именно здесь. Что и произошло в один совсем непрекрасный день. Мне кажется, он так и не понял, что с ним произошло. Когда я обнаружил тело, на губах у него была улыбка. Воспоминание о смерти Сезара глубоко опечалило Матье, но явно оставило равнодушной Люси. «Вы, наверное, считаете меня богатым», — с иронией произнес Матья. «Ничего подобного». У меня полно займов, связанных с содержанием магазина, и почти никаких личных сбережений. Во имя чего, скажите, стал бы я компенсировать, как вы изволили выразиться, ваши иллюзорные права на эту собственность? Впрочем, даже если бы я это и сделал, разве не стало бы это для вас равноценным моему признанию в мошенничестве? Я не вор, и я никому ничего не должен, кроме своего банка». Поджав губы, Она оглядела помещение сверху донизу. «Однако вы мало похожи на бедняка, раз накупили столько вещей. А вам-то что за дело?» Он ответил ей сухо, уже теряя терпение. «Я пришла в надежде найти решение. Но раз вы слышать ничего не желаете... Знаете, мой брат никогда с этим не смирится. У нас нет никакого плана Б и нет желания с вами воевать. Однако и мы не хотим кончить жизнь под мостом. Альбер способен на все. Считайте, что я вас предупредила. Например, снова забросаете мусором мой сад? И вы намерены этим меня запугать?» Он увидел, как она покраснела и поспешно встала. Люси направилась к двери, уже взялась за ее ручку, в то время как другая ее рука плотно прижимала к телу сумочку. «Ну как вы не можете понять? Когда человек в безвыходной ситуации, он пойдет на все, что угодно. Она подождала несколько мгновений, а затем вышла, ничего не добавив, а лишь осторожно закрыв за собой дверь. Матье не мог поверить в ее искренность, как ни старался, а только все спрашивал себя, что за надежды возлагала она на этот визит. Пришла она втайне от брата или они оставались сообщниками? В любом случае, он ни за что не подастся их угрозам и не спасует перед попытками выудить у него деньги. Да и сама идея, что он должен им что-то компенсировать, просто абсурдна. И все же это посещение от чего-то вызвало в нем чувство неловкости. Он привык считать себя честным человеком, и эти обвинения его выводили из равновесия. Поскольку пока ему не удалось справиться с депрессией до конца, любая стрессовая ситуация разрасталась до размеров огромной проблемы. Он повернулся к своему американскому холодильнику, уже наполовину распакованному. и у него вырвался из груди глубокий вздох. Весь его энтузиазм в мгновение ока испарился, словно стертый глупейшими доводами Люси Дельво. Он бросил кухонное полотенце, которое послужило ему тряпкой, вылил грязную воду из ведра. Если раньше обустройство дома казалось ему благим делом, то отныне оно превратилось в отвратительную подневольную работу. Угрюмый, измочаленный. Единственное, что он заставил себя сделать, — это сложить пустые коробки. «Как же я рада тебя видеть!» — без конца повторяла Мишлин с блаженным видом. Сильвен несколько принужденно улыбнулся ей и сказал. «Все-таки я не в лучшем положении, Париж слишком далеко, на шоссе настоящее безумие, полно ненормальных. Кстати, почему никто не затрудняет себя тем, чтобы тебя навестить?» Разве Матье не мог бы приложить усилия, чтобы... Или, по крайней мере, Фабрис, ведь Руан не затридевит земель. Он с трудом скрывал недовольство, находя слишком несправедливым, что братья так плохо исполняют сыновний долг. Он бы еще с трудом, но мог понять Жана, который, как он знал, был перегружен своей работой с недвижимостью в Лондоне. Но ведь и у него был не менее напряженный график, в его физиотерапевтическом кабинете, который постоянно был переполнен пациентами. Правда, физиотерапевтов было трое, и они распределяли обязанности между собой, благодаря чему он имел некоторую свободу действий. Тем не менее, ему всегда нравилось делать упор на то, что он в постоянном цейтноте. «Ты по-прежнему ведешь одинокую жизнь, мой дорогой», — поинтересовалась Мишлин. Вопрос, хотя и постоянно повторявшейся матерью, вдруг показался ему нелепым. Одинокую? Как бы не так. Скоро будет 10 лет, как он живет вместе с Луи, которого поостерегся представлять своей семье. То, что он долго жил в Париже, работал, имел дело исключительно с парижанами, в конце концов привело к тому, что он стал испытывать что-то вроде презрения к провинциалам, фактически отрекся от своих корней. Другими словами, он был на сто процентов убежден, что мать с ее отсталыми взглядами не смогла бы ни одобрить, ни понять его образ жизни. Домашним он говорил, что просто снимает квартиру на двоих вместе с приятелем, не вдаваясь в подробности их отношений. «И все же, я уверена, рано или поздно ты обязательно встретишь какую-нибудь очаровательную женщину на своем пути», — заявила мать безапелляционным тоном. «Мне и так неплохо», — пробормотал сын. Она не расслышала и продолжала созерцать его обожающим взглядом. «Я предупредила персонал, что сегодня нас будет двое», — добавила она. «Вот, посмотришь, кормят здесь не так уж плохо». Приехав поздним утром, Сильвен не имел возможности избежать церемонии обеда. «Почему все-таки он к тебе больше не приходит, Матье?» — отчетливо произнес Сильвен. Должно быть занят своей проклятой книжной лавкой, как всегда. Да нет, вроде он туда больше не ногой, так я слышал. Фабрис сказал, что у него депрессия, впрочем, я ему ни капельки не верю. Ну ладно, пошли поедим. Видя, с каким трудом мать поднялась со своего кресла, он испытал что-то вроде сострадания. Ты можешь ходить? Хочешь, я возьму тебя за руку? По крайней мере, здесь кто-нибудь тебя сопровождает? Медсестра или медбрат? «Перестань говорить со мной о твоем брате!» «Да я не о брате говорю, я имею в виду медбрата, обслуживающий персонал». Слух ее все больше слабел, но она отказывалась от всех слуховых аппаратов. Сильвен подумал о том, что трапеза ему предстоит кошмарная. В очередной раз он отговорил Луи, который хотел его сопровождать, заявив, что удовольствие провести пару часов в доме престарелых не имеет ничего общего с приятным развлечением. а сам он туда идет только потому, что обязан это сделать. Но Луи становился все настойчивее, так как не переносил его отсутствия. Конечно, где ему было понять, ведь у Луи были очаровательные родители. Вот ему и казалось, что он мгновенно завоюет расположение Мишлин. Хотя, узнай она об их своеобразных отношениях, это сразу бы ее резко от него оттолкнуло. Он-то, Сильвен, понимал, что подобная встреча не сулила им ничего, кроме разочарований. Столовая ничуть не изменилась. Она была такой же, какой когда-то осталась в его памяти. Белый кафельный пол, унылые скатерти, вазочки с искусственными цветами и очень пожилые люди за столами, уставившие взоры в пустоту в ожидании обеда. Поскольку большинство взглядов были сосредоточены на стенных часах, он понял что они пришли слишком рано закуска будет подана лишь через 10 минут сильвен переключил внимание на мать решая что бы приятное ей сказать чтобы поднять ее настроение несмотря на свое нетерпение и желание находиться сейчас совсем в другом месте он заставил себя вспомнить что она очень рано овдовела и крутилась как белка в колесе воспитывая в одиночестве сыновей и отдавая им всю свою любовь особенно им Фабрису, Жану и ему Сильвену. Эта троица ходила в любимчиках. Матье досталось этой любви уже гораздо меньше, словно мать успела израсходовать весь запас на первых троих. В те времена Сильвен с двумя братьями все время подтрунивали над Матье, дразнили его гадким утенком, которому никогда не стать прекрасным лебедем. Подобно матери, они тоже считали его лишним в этом хорошо спевшемся братстве. и в то же время ничего злобного в их подростковых шуточках не было. Забавляясь над последующим, они оттачивали на нем свое детское остроумие, ни разу не задумавшись, что, возможно, причиняют ему страдания. Впрочем, у Матье всегда был свой собственный мир, принадлежавший только ему, книги и дзюдо. В день, когда Матье получил черный пояс, гордость Сильвена была уязвлена таким проявлением воли никудышного мальчишки. Однако он поздравил его вполне искренне, хотя в ответ тот лишь пожал плечами. Да к тому времени уже, наверное, было слишком поздно налаживать более теплые отношения. Да и Мишлин никогда не предпринимала никаких усилий, чтобы старшие проявляли больше интерес к младшему, потому что сама оказалась на это неспособной. В результате, будучи отличной матерью для старших детей, она лишь формально выполняла свои обязанности в отношении младшего. Между столиками проехала сервировочная тележка, и на столы стали подавать огурцы со сметаной. Огурцы Сильвен не любил, его желудок плохо их переваривал, но и ему пришлось проглотить несколько кусочков. «Хорошие здесь люди?» — спросил он, делая вид, что интересуется повседневной жизнью матери. «Нет, мой дорогой, петрушки не положили, скорее добавили немного лука». Плохо слыша, мать сохранила хорошее обоняние. Он кивнул, внезапно сильно за нее огорчившись. Как ей еще удавалось выживать в этом безликом и унылом месте? Он тут же упрекнул себя за то, что редко ее навещал, но это было выше его сил. До сих пор он подло взваливал все на матье, потому что именно он нашел для нее этот дом престарелых, да и жил всего в нескольких километрах. Но теперь Матье был болен и не мог исполнять, как бы парадоксально это ни звучало, роль хорошего сына. Уж не выдумал ли он свою депрессию, чтобы избавиться от этой роли? Да нет. История с брошенным магазином была подлинной. Такое невозможно было придумать. Матье больше всего на свете был в нем заинтересован, а значит, он действительно был болен. «Надо будет его навестить», — вслух решил Сильвен. «Кого это?» «Матье». «Почему?» Потому что мы месяцами с ним. Нет, какими там месяцами? Годами они не виделись. Сколько лет прошло, интересно? Два? Три? Насколько он охотно заезжал к Жану в Лондон на выходные, настолько же терпеть не мог приезжать в Гавар. А если и приезжал, то только за тем, чтобы молниеносно повидать мать. Сколько раз он собирался заглянуть к нему в книжный магазин, но в итоге всегда забывал, так как ему не терпелось поскорее вернуться в Париж. «Как ты думаешь, он будет рад?» На лице Мишлин отразилось сомнение. Она вздохнула и ничего не ответила. Тем временем огурцы сменились картофельно-мясной запеканкой, на которую Сильвен посмотрел с отвращением. Луи прекрасно готовил. Его коньком были тонкие, легкие, изысканные блюда, которыми они угощались вдвоем или когда приглашали друзей. Зато по субботам они почти всегда выходили ужинать, открывая для себя новые рестораны. «Ты что, так и не собираешься жениться? Вот уж не понимаю чего. Мне 51 год, мама». «Вот именно. У тебя уже нет времени на пустые развлечения. Нужно подумать и о будущем». Он усмехнулся, раздраженный ее настойчивостью, и вдруг ему захотелось признаться, что он находится в интимной связи с мужчиной. «Но, конечно, разве она поймет?» Сильвен смотрел, как она с аппетитом ест, и все же отметил, что мать похудела. Возможно, она получала удовольствие от пищи, только когда находилась в чьей-нибудь компании. Внезапно ему стало стыдно за собственное безразличие к ней. Почему так произошло, что он и настолько быстро отдалился от матери? Едва получив диплом бакалавра, он немедленно отправился продолжать учебу в Париже. Он мечтал о столице. и знал, что раз уж он там оказался, то больше оттуда не двинется. Получив диплом врача, он открыл собственную практику, оброс с друзьями и совершенно перестал скучать по своей семье. «Перед отъездом мне хотелось бы встретиться с твоим лечащим врачом, справиться о состоянии здоровья, узнать, что за медикаменты ты принимаешь». «Плохо лечат? Нет, что ты, ничего подобного», — запротестовала мать. Персонал здесь очень корректный, просто я очень скучаю. В сумке, которую я оставил в твоей комнате, полно иллюстрированных журналов, а также шоколад и нуга. И еще колода карт, чтобы ты могла блистать во время игры. Я знаю, ты любишь поиграть, и у тебя это неплохо получается. Ты пока спокойно доедай десерт, а я пойду увижусь с доктором. Хорошо? Потом я ненадолго заскочу к Матье перед отъездом в Париж. Он старался говорить очень отчетливо, чтобы она услышала, и она услышала, кивнув ему с видом побитой собаки. «Когда ты снова приедешь?» «Скоро, мама. Даю слово». Он встал, одновременно и с облегчением, и с чувством вины, что нашел предлог поскорее уйти. Обняв ее, он поправил шаль на хрупких плечах матери, но не посмотрел ей в глаза. Перед уходом из столовой он обернулся и махнул рукой на прощание. Когда она вяло махнула ему в ответ, сердце Сильвена сжалось. «Мы подошли к краю пропасти», — вздохнул карантен. «Оборот продолжает снижаться. Если я возьму для сравнения документы за прошлый год в это же время, результат окажется впечатляющим. Но ведь все еще можно исправить, не так ли?» Стоявшая напротив Анжелика, казалось, не до конца понимала трагизм ситуации. Она добавила... «Надя переделала витрину, которая стала просто великолепна. Кстати, люди так и толпятся возле нее. «Мы вместе ее переделали», — уточнил Карантен. «Без вашего отца Надя немного робеет, старается ни в чем не брать на себя инициативу. Но она отличный работник, когда под боком шеф. Ладно, я чувствую, что бесполезно спрашивать, когда он собирается вернуться». «Разумеется, он вернется. «И когда?» «Не знаю». Но я совершенно точно знаю одно — выпутаться можно. Люди не перестанут читать только потому, что отсутствует хозяин магазина. А вот тут вы как раз ошибаетесь. Наш магазин имеет ту особенность, что все распоряжения всегда отдаются одним человеком. Это Матье так захотел. Все идеи всегда исходили от него, и, надо сказать, все они были замечательны. Но вы же видите, что здесь ведется торговля далеко не только одними книгами. «Неужели что-то зависит от прибыли чайного салона?» — усмехнулась она. «Да нет, я говорю обо всем в целом, об атмосфере. Клиенты нутром чуют в нем одержимого книголюба. Они его просто обожают. По его наводке приобретают массу книг и никогда не бывают разочарованы. Они приходят снова и просят новые книги. Когда матья отсутствуют, они всегда хотят его видеть, ищут его, поскольку хотят иметь дело именно с ним». И благодаря тому, что, ведя беседы, они проводят столько времени между книжными полками, они на книгах не останавливаются, а покупают и другое. Набор красивой пищи бумаги, ручку или настольную игру. В торговле всегда так, Анжелика. Одни покупатели привлекают других. И когда в магазине полно народу, который создает особую лихорадку приобретения, своего рода иступления, каждый чувствует это и соблазняется на покупку. Матье прекрасно умел это использовать. Больше того, он всегда был готов предложить что-то новенькое, возбудить интерес у публики. Он приглашал известных авторов на послеобеденные презентации. И вы не поверите, это становилось событием, очередь растягивалась до тротуара. Скажите, сколько книг вы прочли с того времени, как ваш отец заболел? Две? Больше? И вы смогли бы о них поговорить с читателями? Что касается меня, скажу прямо. Во-первых, мне некогда. Во-вторых, я не заядлый читатель, а в-третьих, это вообще не моя задача здесь. Но ведь я вижу, как это делают наши продавцы. Они дают путанные, неубедительные и неоригинальные ответы на вопросы клиентов. Надя, скажете вы, — да она читает только детективы. Ну и как, по-вашему, мы должны выходить из положения?» Матье глотал книги тоннами, разбирался во всех жанрах, в том числе и в комиксах, Он обладал всеобъемлющей литературной культурой, поэтому стоило ему написать лестный комментарий и опубликовать его, и адепты Матье уже бросались покупать книгу с закрытыми глазами. Книга-торговец — это особая профессия. Нет дельных и верных советов, и в продажах начинается застой. К тому же так стало легко заказывать книги по интернету, что человеку нужен теперь особый, исключительный интерес к книге, чтобы переступить порог книжного магазина. Кстати, сейчас появляется так много разных книжных новинок, по крайней мере, дважды в месяц уж точно, и читателю обязательно нужен гид, чтобы он не потерялся в этом лесу заголовков и названий. Он перевел дыхание и увидел, что Анжелика смотрит на него с восхищением. «Карантен! Вам следовало быть адвокатом! В вашем лице мой папа обрел бы первоклассного защитника!» Я преклоняюсь перед людьми, которые хорошо делают свое дело, и ценю, когда производство процветает. Работать здесь было для нас сущим удовольствием до той поры, пока Матье нас не бросил. Я до сих пор не понимаю, что все-таки с ним произошло. Вы не ровесник ему, и ваша жизнь вряд ли похожа на ту, что ему пришлось прожить. Действительно, я не знаю его жизненного пути», — признался Карантен. Анжелика подошла к окну, чтобы убедиться в прежнем оживлении, царившем в книжном магазине. Она отдала карантену подписанные отцом документы, однако по-прежнему не могла ничего сказать, когда он вернется. Бухгалтер считал несправедливым, что девушка тратила столько времени на магазин, имея наверняка кучу дел, связанных с учебой. Но он не мог запретить себе радоваться каждый раз, когда она входила в кабинет. Вернись Матье, а когда-нибудь это обязательно произойдет, он ее уже больше здесь не увидит. Следовательно, Если он собирался что-то предпринять в отношении нее, откладывать было нельзя. Напустив равнодушный вид, он поднялся с места, сунул мобильник в карман и надел плащ. «Жаркое в клопоти. Это вам о чем-нибудь говорит?» «Примечание. Ресторан в Гаври на берегу моря. Конец примечания». Она обернулась, смущенно улыбаясь. «У меня занятия в два часа. А потом я отвезу вас на машине в инженерную школу». Ну, собственно, почему бы и нет? Совершенно очевидно, что ее не переполнял энтузиазм. Но, скорее всего, Анжелика не осмеливалась и отказать. Но, Колюж уж Карантен решил попытаться схватить удачу за хвост, его энтузиазма вполне хватит и на двоих. После легкого ужина Матье все же заставил себя выйти. День, проведенный в уборке, чистке, распаковке и расстановке, его изрядно вымотал, и теперь он испытывал властную потребность вдохнуть чистого морского воздуха. В темноте так соблазнительно посверкивали огни порта, что, несмотря на свежий ветер, он спустился почти до самого пляжа. Усевшись прямо на гальку, он поднял воротник куртки и засунул руки в карманы. Любоваться масляно-черной водой в темноте во время прилива Было таким несказанным удовольствием, что он лишний раз вспомнил с благодарностью Сезара, который ему это открыл. Порой они вот так устраивались вдвоем на берегу с банками пива, и тогда мир для них становился иным. В молодости Сезар много путешествовал. Он рассказывал, что однажды, понаблюдав за судами, готовившимися к отплытию в Америку, он сел на одну из них. Поссорившись с родителями, о причине ссоры он всегда умалчивал, Он 12 лет не появлялся в Гавре, обойдя весь свет и испробовав самые разные занятия. По возвращении он нашел родителей уже на кладбище, а его ждало довольно значительное наследство. Дом он оставил себе для жилья, приобрел помещение и открыл магазин, однако в душе всегда оставался бродягой, не имевшим угла. Его увлекательные рассказы, перемежавшиеся рокомбольными приключениями, и бурными любовными историями завораживали Матье. Примечание. Рокамболь. Главный персонаж цикла авантюрно-уголовных романов XIX века французского писателя Понсона Дютирайля. Понсон Дютирайль. 1829-1871 годы. Нарицательное имя для авантюриста. Конец примечания. Сезар был настоящим игроком что с картами, что с женщинами. Он неплохо пожил и не смущал свою душу никакими сожалениями. Независимый до крайности, с взрывным характером, порой настоящий философ, он был ценителем хороших ресторанов, но мог довольствоваться и баночкой плохо прогретой белой фасоли. С первой встречи он страстно привязался к Матье, оценив его цельный и волевой характер, его способность идти прямо к намеченной цели, несмотря ни на что. Продав ему свой сомнительный бизнес — Сезар с интересом и восхищением наблюдал за перестройкой помещения, которое постепенно превращалось в роскошный книжный магазин с несколькими этажами. Особенно его порадовал эскалатор. Во время работы он развлекался, поднимаясь и опускаясь, декламируя стихи «Расина» под недоуменные взгляды рабочих. По случаю инаугурации он явился в галстуке веревки, помятой, но чистой рубашке, и с картонкой отличного шампанского подмышкой. Матье тоже быстро привязался к Сезару. Он с восторгом открыл в нем буйную фантазию и пренебрежение условностями, и, возможно, отчасти образ отца, потому что слишком мало знал своего. Это был непокорный, блистательный, насмешливый отец, чья разболтанность могла сбить с толку, но к которому привязанность Матье никогда не ослабевала. Уже гораздо позже именно Сезару пришла в голову мысль о пожизненной ренте. Примечание. Речь идет о приобретении недвижимости с обязательством пожизненного содержания продавца. Конец примечания. Он видел в ней решение всех своих проблем, своего рода гарантию против самого себя, да при том с элементом игры. Но у Матье не было для этого денег, он с трудом погашал заем на свое гигантское строительство. Они обсуждали это в течение почти двух лет, прежде чем окончательно договориться, и Матье влез в еще большие долги. «Ты боец, ты отлично с этим справишься». Пророчество Сезара осуществилось, потому что книжный магазин процветал. Помимо ежемесячной ренты, сама продажа составила небольшую сумму, так называемый букет, который Сезар моментально разбазарил в Блэк Джеке и рулетке казино. «Ты же видишь, что ты еще и спас меня!» «Благодаря тебе у меня хоть крыша есть над головой». Сезар не зря смеялся, не будь этой продажи дома с пожизненным проживанием, он и его очень скоро спустил бы на игровом столе. Увы, он недолго пользовался этим благом. Хотя договоренность предполагала несомненную выгоду для Сезара, в результате, увы, выиграл Матье. «Что бы ты, интересно, сказал бы обо мне сейчас, дружище, назвал бы меня бойцом? Такого вот, аморфного, как амеба. Я даже не захватил с собой пиво. Что толку, раз я больше не смогу никогда поспорить с тобой? Смог бы Сезар понять такую продолжительную физическую и моральную усталость Матье? Пожалел бы он его или, напротив, отругал? Вдобавок ко всему я кончу тем, что потеряю Тесс, которой мне не хватает мужества позвонить. Да и что ей сказать, если ему и правда не становится лучше? Тем не менее, если он был в состоянии переставить холодильник и кресло, Разве не имел он достаточно сил, чтобы заняться любовью с женщиной, которую любил и желал? Неужели уж все так плохо? Что-то он не припоминал, чтобы когда-либо потерпел неудачу в постели ни с Тес, ни с Шарлотой, ни с другими до них. Однако даже если у него и не было бы сбоя, ему неминуемо пришлось бы отвечать на ее вопросы. Несомненно, она попросила бы объяснить ей причину его депрессии, и захотела бы узнать, когда он рассчитывает вернуться в книжный магазин и вообще к нормальной жизни. Она бы сказала, насколько она была встревожена и несчастна, и, вероятно, не избежала бы разговоров насчет планов на будущее. И все это было бы ради того, чтобы убедиться, что все опять в порядке, и страшная страница перевернута. А это значит, что потом уже он никогда не посмеет пожаловаться на усталость, дабы ее не встревожить. Так или иначе, это станет возвращением в золотую клетку, которую он сам же и создал. Матье сменил позу, поскольку сидеть на гальке было не слишком удобно. Последний паром, сиявший всеми огнями, уже отошел от причала и отправился в свою ночную переправу до Портсмута. Матье долго провожал его глазами, давая мыслям рассеяться. Он не чувствовал ни печали, ни тревоги, что очевидно было свидетельством прогресса в его состоянии. если правда, это временное спокойствие не говорило о противоположном — бросить все ко всем чертям и навсегда. «Сезар, помоги мне!» Он прокричал эти три слова, которые мгновенно унес ветер. Возможно, Сезар и видел его оттуда. Но что он мог для него сделать? Как в далеком детстве, когда мать и братья отвернулись от него, как при разлуке с Шарлоттой, которая увезла от него Анжелику, Он был один. «Во всех действительно важных делах рассчитывай только на себя». Сентенция пьяницы или реализм старого мудреца. Однажды вечером Сезар дал ему этот совет, чеканя каждое слово, чтобы он остался у матье в памяти. «Да, только на себя», — тихонько произнес он, вставая. «Спасение к нему ни от кого не придет», Пора бы ему уже признать это. Несколько секунд он смотрел на черную воду перед собой, набегавшую на гальку. Прилив был на высшей точке. Ветер дул все с той же стремительной силой. Обернувшись, он посмотрел на холм Сент-Адресса, куда ему предстояло подняться до его вилы. Реденькие огни окошек обозначали дома, в которых еще не спали люди. Он любил это место. Разве это не доказательство, что он — сохранил способность любить. И вдруг эта констатация, что не ко всему он остался равнодушен, вызвала ликование в его душе. Нет, с ним еще не покончено. Он из этого выберется.